320. Ауфруф – свадебная церемония, кедушин, шивабрахот, разбивание стаканов, молодожены, хатанвекалам. Хотя Тора подчеркивает, что мужчины и женщины должны жениться, поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут они одна плоть, Берешит 2.24, в ней нигде не говорится – о свадебной церемонии. Ритуал свадьбы определяется Талмудом. Во времена Талмуда мужчина и женщина формально заявляли о своем намерении пожениться за целый год до свадьбы на церемонии, называемой Эйрусим. И в течение 12 месяцев после Эйрусим невеста собирала преданное, готовилась к свадьбе, а жених копил деньги. Если какая-либо сторона Желала расторгнуть обязательство Эру-Сим, проводилась полная церемония развода. Сегодня, как Эру-Сим, так и собственная свадьба Несуим производится одновременно. В субботу, накануне свадьбы, жених Хатан призывает для восхождения к Торе. Некоторые сефарды чествуют жениха в первую субботнюю службу после свадьбы. Во многих общинах принято когда жених кончает благословлять Тору, бросают в него конфеты, желая ему и невесте сладкой жизни. Это специальное субботное празднование на Идыши называется Ауфруф. У ортодоксов невеста Кала обычно на Ауфруф не присутствует. Еврейский обычай, а не закон, предписывает, чтобы жених и невеста не видели друг друга неделю перед свадьбой. День свадьбы считается у евреев священным своего рода малым Йом-Кипуром. Женихи Девеста должны поститься, произносить некоторые молитвы раскаяния, которые обычно произносят в день искупления. Сама свадебная церемония кротка и проста. По древнему обычаю она совершается под большим покрывалом, называемым хупа. Невеста семь раз в округе обходит вокруг жениха. Потом пара становится перед совершающим бракосочетание раввином, который произносит первые два благословения. Раньше они произносились на Иерусит. Затем жених надевает кольцо на указательный палец правой руки невесты и произносит 9 слов на иврите. Харей ад мекудешет ли беттабаат зо кедат Моше в Исраэль. Этим кольцом ты посвящаешься мне по закону Моше и израиля Затем раввин читает слух по-арамейски написанный свадебный контракт к Тубу, где перечисляются обязанности мужа перед женой. А после этого семь брачных благословений – освещающих освящающих еврейский брак. Ритуал, завершающий публичную часть церемонию разбивание ногам бокала под ногами жениха. Бокал предварительно заворачивают в салфетку из материи, чтобы не порезаться. Традиция разбивания бокала восходит к талмуду. Рав Аши отмечал свадьбу сына, которая стала слишком шумной. Рав Аши – поднял очень дорогой бокал и разбил его перед всеми. Талмуд сообщает, что потрясенные гости протрезвели. Броход 31 Алиф. Разбивание бокала быстро вошло в свадебную церемонию. Но с другими объяснениями. Разбивание чего-либо ценного уменьшает слишком большую радость события, напоминая, что храм еще не восстановлен. Я однажды пояснил эту процедуру на свадьбе близкого друга так. Разбивание бокала напоминает, что мы все еще живем в несвободном мире. Пусть дети, рожденные от вашего союза, помогут принести ему искупление. Поскольку разбивание бокала по замыслу должно вызывать печаль, то традиционные крики поздравления на еврейской свадьбе по этому поводу «Мазалтов» выглядят не очень уместно. Поэтому раби Морис Ламм предложил разбивать бокал в середине церемонии, а не в конце. После разбивания бокала и еще до того, как молодые присоединяются к пирующими, их ведут в запертую комнату, где они остаются одни около 10 минут. Эта часть свадьбы называется ехдут и имеет важное символическое значение. По еврейскому праву, мужчина и женщина, не состоящие в браке или в близком родстве, не могут находиться вдвоем в недоступном для посторонних месте. Поэтому ехдут Конец брачной церемонии, который показывает, что пара теперь действительно состоит в браке. В течение недели после свадьбы новобрачные обычно каждый день принимают гостей, родственников и друзей. Хотя бы одним из гостей должен быть тот, кто не участвовал в свадебной церемонии, и поэтому вносит новую радость. В конце каждого приема, когда произносится «Беркат Хамазон», повторяются те семь благословений, которые говорились под покрывалом. Поскольку на иврите они именуются Шевабрахот, такие свадебные приемы также называются Шевабрахот. Среди традиционных евреев обычно так и говорят. Я сегодня иду на Шевабрахот к такому-то.